Аргентина. Край пампасов. Быстрым шагом. Повернуть в переулок, как его? придигер -гасса. Вот как черт язык сломит. Потом налево, направо, еще налево и будешь на месте. Третий год в этом поганом городе, а никак не упомнишь, всех его загогулен. Не по-русски построен. Вроде крепко, а без души. Потому и заплутать легко. Дома сдвинуты, будто человека задавить хотят. Чистенько, занавесочки, цветочки в горшочках. А трупом пахнет. Уехать бы отсюда. А то все стали похороны сниться. Не к худу ли? Куда только ехать? На восток или на запад? А то вовсе за море океан рвануть. В Америку. Или еще лучше в Аргентину. Вот где вовек никто не сыщет. Ни одни, ни другие. Край помпасов — Аргентина, где под сенью авокадо кавалеры сеньорином распевают... Сиренады! Эх, как бы раньше знать, что непрочно все, что скоро рухнет. Был бы сейчас орлом с соколом, никого бы не страшился, собственной тени не пугался. Но прошлым летом все иначе гляделось. Попер брусилов австрияков. И захрустели германские союзники, задрожали. Какая революция, какая республика? Кто российскую махину своротит? Триста лет цари Романовы правят, да еще столько же простоят. Даже старик стал все про будущие поколения говорить. И подкатился безловкий человек с соблазнительным разговором. Вел беседу издали уважительно, мол, давно вас отмечаем и отличаем, как единственного патриота и родителя отечества среди пораженческой сволочи. И как после Циммервальда вы один со всем кадлом спорить пытались, это нами тоже отмечено. Так что ж мы, русские люди, по разные стороны баррикады стоим и еще всяко. Нет, если б мне Брусилов генерал ни под чем бы на сатанинские речи не клюнул Главное, деньги-то невеликие За девять месяцев в банке на секретном счете Пять с половиной тысяч франков накопилось Не пустяк, конечно, но и не золотые горы В прошлом году хоть мало дергали Раз в две недели встретишься, перескажешь, как и что, и гуляй Ну а в январе месяце примчалась новая метла Люпус этот Всю душу вынул Чуть не каждый день ему докладывай Жизнью рискуй А платить, считай, вовсе перестали, только запугивают. Хотя за это дельца Люпус обещал наличными тысячу отвалить сразу. Пять с половиной тысячи, тысяча это шесть с половиной. Если не шиковать, скромненько обитать, три года просуществовать можно. Не у швейцарцев, конечно, тут все в три дорого. А вот, к примеру, в Аргентине. Очень хорошо про эту страну в газетах пишут. Сытая, спокойная и, главное, далеко. Вот и парк. Слава богу, нет никого, только тетка с коляской, но на другой скамейке. Сел, вынул блокнот, написал карандашом, что следовало. Оглянулся — никого. Спрятал свернутый в трубочку листок в щелку. Куда обычно. И лишь тогда дух перевел. Не надули бы только с тыщей. Скучно с дилетантами. Нет, правда, ну что это? Задачка, с которой справился бы даже агент новичок Почему 12-дюймовое оружие майор фон Теофельс должно тратить снаряды на пальбу по воробьям? Забрезгливо наморщил нос, глядя из подворотника, как жалкий придурок бестолково оглядывается, торопится подальше уйти от секрета. И был 12-дюймовый майор, немедленно наказан за самонадеянность, за неполностью мобилизованный ресурс бдительности. «Азбучная истина слежения!» «Ведя объект, помни, что тебя самого в это время могут пасти». А он расслабился. По дороге из пивной даже ни разу не оглянулся. «Почему вы следите за Железновым?» Раздался за спиной из-за женский голос. Не оборачиваясь, будто и не был застигнут врасплох, Теофельс ответил. «Больно быстро засобирался чемодан покупать. Ну-ка поглядим, что за цидулки он столь романтически оставляет!» «Черт!» От неожиданности выбился из роли. Уральско-финляндский пролетарий так кудряво бы не выразился. Вот и Волжанка, догнав сбоку, смотрит как-то удивленно. Надо поскорее перевести ее, задаченность в иное русло. Сели на скамейку рядышком, словно идиллическая семейная пара. Зеб закурил папироску. «Какая романтика, какая цедулка?» — спросила Волжанка. «Я ничего не видела, почему мы тут сидим?» «Мало ли. Может, наблюдает кто?» «Э, вертеться не нужно». Положите лучше голову мне на плечо и блаженно зажмурьтесь. А я тихонько пошарю между деревяшками. Неужели вы не видели, как он бумажку прятал? Голову ему на плечо она пристроила и лицом что-то такое изобразила, будто судорогой от кислятины перекосила. — Ага, есть. Теперь обнимите меня. Ну, давайте же, мне нужно прикрытие. — Конечно, товарищ Кожухов. Сейчас. Она обняла его, прижалась на сей раз, довольно убедительно изобразив страсть. Даже шляпка на бок съехала. От волос революционерки пахло дешевым, чуть ли не хозяйственным мылом. Одной рукой Зэп развернул листок и держал одонь ковшом, прочитал вслух. «Послезавтра в полночь главный вокзал, старика отдельно, подробности дома, не забудьте деньги. Вот вам и Железнов». Волжанка тонко и пронзительно вскрикнула, отшатнулась. Кровь отлила от щек и сразу же от стыда прихлынула обратно, от чего лицо покрылось пунцовыми пятнами. «Простите». «Я слишком эмоционально, проклятая женская. Тут закричишь, пожал он плечами. Как можно спокойно относиться к предательству?» «Железнов предатель?» «В голове не укладывается». Он горько усмехнулся. «Сколько раз в своей жизни я это слышал?» Волжанка встрепенулась. «Надо показать Грачу записку. Идемте скорее». «Нет уж. Будем ковать железо, пока горячо». Зеп почесал подбородок. «Подробности дома». «А где у Железнова дом, знаете?» «Конечно». Мы здесь живем почти что коммунной. Часто друг к другу ходим. Но зачем? Обычное дело. Ведите, по дороге объясню. Обычное дело. Войти в дом удалось не сразу. По переулочку, ответлявшемуся от торговой Нидедорф-штрассе, все время шли люди. Минут пятнадцать или даже двадцать торчали за углом, изображая оживленную семейную беседу. Актриса из Волжанки была неважнецкая. Наконец переулок опустел. За мной. Пропустив спутницу в подъезд, Зеп поглянулся. Все чисто. Из окон напротив никто не пялится. По узкой скрипучей лестнице поднялись на третий этаж. Жил товарищ Железнов скромно, хоть и питался из двух кастрюль. Получал содержание и из партийной кассы, и из противоположного ведомства. Перед дверью Зэп подал волжанке знак. «Действуйте, как договорились». Она постучала. да? спросили почти сразу же. Видно, хозяин ждал гостей. «Откройте, товарищ Железнов! Это Волжанка!» Пауза. Можно понять, испугался, что явится человек с той стороны и придется выкручиваться. Сейчас постарается поскорее спровадить. Но сначала откроет. Открыл. «Вы?» Хотел немедленно что-то прибавить, мол, я как раз выхожу или еще что-то. В квартиру бы не пустил, заслонил собою собой проем. Но Зеп отодвинул Волжанку, а Железнова пихнул в грудь. Тот отлетел. «А ты кого ждал?» «Дружков из охранки?» Вошли в тесный коридорчик, дверь за собой закрыли. «Ты с глузду съехал, Кожухов? Кто ты вообще такой? Это с тобой разбираться надо, что ты за...» Но Волжанка молча показала листок. И железно осекся, Попятился в комнату. Зеб за ним. Плотно. Заодно определил конфигурацию квартиры. Прямо жилое помещение, справа маленькая кухонька с газовой плитой, слева кладовка и ватер-клозет. «Товарищи, я объясню», — лепетал белый человек, отступая в комнату. «Это не то, что вы вообразили. Какая охранка? Нет ведь больше никакой охранки. Я задание товарища Грача выполняю конспиративное. Не верите? Я вам сейчас докажу. У меня инструкция есть. Сейчас...» Обернулся, зашарил по книжной полке, снял том капитала. Зап уже знал, что последует дальше. Копеечные хитрости горе шпионов. И когда Железнов выхватил из тайника Браунинг, майор был наготове, Перехватил руку, вывернул кисть. Оружие упало на пол, но Железнов так легко не дался. Двинул локтем бок, точнехонько по раненому месту. Вряд ли осознанно, слишком уж был перепуган. Просто повезло. У Теофельса почерняло в глазах. Он едва не потерял сознание. Вот было бы глупо. Однако усилием воли склеил расползающуюся явь, не позволил ей рассыпаться и пыром ткнул сопящего противника в кадык. Тот, хватая ртом, воздух согнулся. «Вот, держите!» Волжанка подобрала Браунинг. Голос у нее дрожал, рука тоже, а все-таки не растерялась. «Кому писал?» — спросил Зэп, Не получив ответа, ударил пальцем под ложечку. Железнов всхлипнул, рухнул на колени. «Кому писал?» — спокойно повторил майор. «Люпусу! Говори, все равно заставлю». «Ему!» — Волжанка спросила. «Кто это Люпус?» «Резидент русской сети. Мне товарищи на него ориентировку дали». «Кому помогаете, дураки?» — хрипел Железнов, подняв мокрое от слез лицо. «Немцам! Вы ведь русские!» «И люпус русский!» «На свете есть только две нации — пролетарии и кровососы», — объяснил ему Зепп основы классовой философии. «Ты выходишь за кровососов, ну и получаешь, что заслужил». Браунинг он сунул в карман, Железного взял за горло, немного подержал и отпустил. Тело повалилось ничком. «Вы его задушили?» — боязливо спросила Волжанка. «Разве не нужно было допросить?» «Он и так уже все сказал. Душить дело другое. Я просто сжал сонную артерию. Пусть поспит». Это он растолковал, уже начав приводить комнату в порядок. Поставил опрокинутый стул, капитал на место. Скомканный половик расправил. Потом взял со стола карандаш, чистый листок, положил для образца почерка смятую бумажку с донесением. «Прощайте, товарищи!» «Устал!» «Вроде похоже. Да и не станет полиции усердствовать из-за какого-то подозрительного иностранца, которому жить надоело». Пистолет зажал вялой рукой бесчувственного железного, прижал дуло к виску поплотнее. Волжанка была отвернулась и устыдилась слабости. Заставила себя смотреть. Хорошая штука, карманный браунинг. Для боя, конечно, дрянь. А вот для инсценировки самоубийства в жилом доме — то, что надо. Звук получился не громче, чем при открытии бутылки шипучего секта. Нервный срыв иммигранта — сказал Зап, поднимаясь. «Обычное дело». Волжанка молчала, не в силах пошевелиться, смотрела на обожженную выстрелом кожу и на маленькую дырку, над которой выдался багровый пузырь, пролился струйкой наполовик.